Джо. Джо живёт в маленьком домике на холмах. Вообще-то это просто летний домик при большом стеклянном особняке, но обособленный от него во время какой-то бракоразводной тяжбы между хозяевами. Теперь он сдаётся отдельно, вместе с небольшим участком на склоне, усеянным тёмно-зелёными соснами, суккулентами, кустами бамбука и юкки. калифорнийской зеленью, благодаря которой можно ненадолго забыть про вездесущую калифорнийскую коричневость. Терраса располагается на втором этаже, на одном уровне с верхушками деревьев и выходит на запад, прорываясь сквозь небольшой кусочек неба на горизонте к сине-фиолетовой, похожей на покрытую слюдой негатив фотографии долины Лос-Анджелеса. Когда она там завтракает, на дворе уже обычно далеко не утро. Во время записи, как, например, сейчас, она становится полуночницей, и к тому времени, как ей удается избавиться от любой компании, в которой она испытывает все меньше нужды в последнее время, и выйти на террасу с чашечкой кофе и холодным нарезанным персиком, часы уже показывают пять часов вечера. Солнце, набухшее и кровавое, уже клонится к западу, а она сидит, купаясь в алом свете. Глаза режет за темными очками. Но затем траектория солнца уводит его за каньон. Последний полукруг его диска вспыхивает ослепительной линией и исчезает, а её внезапно окутывает мягкий воздух, тёплый, как кровь, наполненный длинными тенями. Цикады принимаются настраивать свои инструменты, смог над городом тускнеет, становясь почти перламутровым, огни внизу только начинают неустанное призывное мерцание. Она наливает себе вторую чашку кофе и, пользуясь парой часов, оставшихся в её распоряжении до вечернего ранเดву в очередном ресторане, достаёт четырёхтрековый рекордер и пробует создать немного музыки для себя. Сначала гитара. Она пытается подобраться к этой песне "С обоих концов". У неё есть несколько слов и намёк на мелодию, но ничего из этого целиком. Она знает наверняка лишь, какого цвета должна быть песня. серый, серебристый и коричневый. Коричневый как старое дерево или старая коричневая стена, но никак не как не тёплая коричневая кожа, для которой нужна абсолютно другая музыка. Прохладные цвета, которых на калифорнийской палитре не бывает даже в такие мягкие вечера, как этот. Может, аминор и, конечно, только акустика. Она пристраивает на колени свою овацию и подхватывает простой четырехтактный перебор. Она цепляет струны ногтями, чтобы придать звукам меланхолическую, звенящую, почти жалобную резкость, но не увлекается. Не хочет дергать стальные струны слишком сильно и скатиться в кантри. Хм. Еще и еще, пока чувство мелодии не начинает обретать форму и заявлять о себе. Что-то проклевывается, Структура куплета — три строки, две короткие и одна вдвое длиннее, который пойдет так. Та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та-а, та-та-та-та-та-та-та-та-а. И высокий припев из трех респонсорных строчек дает тоскливый, осторожный, напряженный мотив, во всяком случае, «в первый раз». а потом наполнится мощным горестным чувством, перед тем, как она пропоет его последнюю строчку во весь голос. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та-та, та-та-та. Как-то так. Что-то в этом есть. Те цвета, которые ей нужны — серый, серебристый, коричневый — Цвета её памяти, оттенки того, что она помнит, а не того, что было. Но её ли они? На этой стадии, когда она лишь пытается нащупать мелодию, сложно понять, сочиняет ли она её сама или же вспоминает что-то давно забытое. Пожалуй, всё-таки сама, но она оставляет в голове маленькую заметку, чтобы не сильно удивиться и расстроиться, если когда-нибудь позже Она услышит из какой песни к ней пришёл этот мотив. Так, надо ловить, пока клюёт. Тени удлинились и накрыли всё сумричным покрывалом, упрознив золотой блеск по краям листвы. Небо стало тёмно-фиолетовым, а огни города засияли ярче. Подключить звук и сниматель. Протянуть конец ленты из новой бобины через головки к принимающей кассете. Немного промотать вперёд. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк. Обнулить таймер. Включить первую дорожку и проверить, как работают иглы на паре аккордов. Убедиться, что вторая, третья и четвёртая дорожки отключены. Нажать комбинацию кнопок, чтобы перейти в режим записи и зажать паузу. Вдох, выдох и отпустить паузу. Сладкий, меланхоличный звон а-минор. плывёт над тёмными лепестками кактусов и смолистыми звёздочками на сосновых ветках. Той частью сознания, которая не концентрируется на том, чтобы максимально точно перебирать струны, она замечает, насколько неотвратимо звучит эта мелодия. Как осознанно, как продуманно эта мелодия, которую она собирала из бог знает откуда взявшихся фрагментов. Бог знает, как. Отдельные фрагменты песни нужно усилить. В противном случае при переходе получится каша. А если нужно усилить то, что уже звучит сильно, сначала нужно это ослабить, смягчить ненадолго. Что она и делает. Она играет гитарную партию и очень ей довольна. Но тут ей в голову приходит идея, и она перезаписывает её на этот раз, добавив немного реверберации. Да. Теперь хорошо. И хотя она играет в комнате с распахнутыми стеклянными дверями, выходящей на террасу, перебор стальных струн словно звучит в месте куда большим и пустынным, отражаясь коротким эхом от далёких поверхностей. Возможно, название песни придёт из воспоминаний, из того, чего больше нет. Вот так нарастает чувство, облечённое в мелодию, объединяя мысль и звук. Если бы это была настоящая студийная запись, а не домашняя импровизация, она бы написала партию для басов и для одиноко звучащего синтезатора. Но здесь только она и её четырёхтрековый рекордер, и там есть место только для гитары. Она хочет использовать три другие дорожки для вокала. Вот с ним-то придётся повозиться. Вот где надо будет передать всю палитру настроений. У неё уже есть идея. не целиком, часть ее все еще не оформлена, недоступна и будет недосягаема, пока она не услышит мелодию целиком. Нежный вокал на двух дорожках. Ее дуэт с ней же, звучащий с небольшим отставанием, чтобы эхо усилило песню, подчеркнуло тоскливую пустоту. На последней же дорожке она подпоет сама себе. Хор трех Джо. Две впереди, лицом друг к другу, а третья подвывает поодаль. Ду-у-у, ю-у-у, е-е-е-ей. Все так, как хочет она сама. Тем временем земля уже совсем почернила, а небо вдалеке цвета индиго, прозрачное, кинематографичное, словно беззастенчиво ждет, когда засияют прожекторы и зазвучат литавры. В этом и есть самая главная проблема жизни на голливудских холмах. Реальность так и тянет в сторону клише, особенно когда сумерки сглаживают дневной налёт Лос-Анджелеса, украшая многочисленные одноэтажные шлакоблоковые здания винотеки и поручительских фирм светом фонарей и сиянием неба. Она смотрит на часы. Нет времени этим заниматься, но есть время начать, если она поторопится и если сможет не дать этой поспешности проявиться в собственном голосе. Вторая дорожка. Подключите микрофон, достать блокнот, где она начала набрасывать и зачёркивать слова песни. В свете мигающих лампочек рекордера ей едва удаётся разглядеть, что там написано, но поблизости обязательно должна быть бумага, даже если слова она берёт в основном из памяти. Ещё одна кристаллизация. Ещё одна дверь, ведущая к тому, что только начало оформляться. Распиться Без записи под гитарный трек, чтобы определить высоту. Вот так пойдет. Не забыть нажать кнопку синхр, чтобы между фонограммой и голосом не закралась случайная рассинхронизация в одну двенадцатую секунды. Ошибка в данном случае будет не просто невинной игрой со временем, а скорее столкновением мизинца с временным откосом. Вдох-выдох. Постараться отогнать все ночные тревоги. и поймать серый, серебристый и коричневый мелодию тоски по тому, что ушло, ощущение удалённости всего, чему ты дашь имя. Снова становится жарко, словно с уходом солнечного света все воздушные потоки на холмах замерли. Лос-Анджелесская ночь наступает. Джо отпускает паузу и подаёт голос, тихий, лишённый надежды. летящий прямо в жаркую темноту любовь, что мы не познали, росток, что не загубили, может стать деревом с живыми цветами. В следующий раз повезёт, больше беда не придёт и не лопнет та нить между нами. Потом припев и сила, которую успел набрать голос, снова устремляется вверх. тоскливо раскачиваясь туда-сюда. Почти срывается, почти дребезжит, эмоция почти на самой поверхности. И пока она погружается все дальше от поверхности, в настолько глубокое забвение, насколько может, туда, где ничто не может ее отвлечь, ей в голову приходит настойчивая мысль, что она, помимо всего прочего, могла частично украсть мотив «Мейкин Вуппи» Рея Чарльза, Нет, нет, нет. Заткнись, голос разума, а ты пой. Надеюсь на следующий раз. Цепляюсь за следующий раз. Всё потому, что в этот раз теперь добавить голос усилы, но не переусердствовать, а просто показать, насколько мощной будет эта строка, когда припев зазвучит второй раз и превратится в полногласное стена не разгневанной женщины. Немного сменить передачу наполнить усилить и тем самым подготовить почву для тех слов которые в этом месте подпоёт её второе я дуэт наш пою одна сделать паузу пусть будет длиннее чем кажется нужным чтобы голос с других дорожек точно уместился если пауза окажется слишком долгой она всегда может урезать её во время обработки И снова куплеты, но в этот раз сила голоса на протяжении всех строк должна уступать лишь последней строчке припева. Поднажми, Джо, выпусти на волю диву, оглуши эту ночь яростью и отчаянием. Пусть серебристый и серый звенят, а коричневый резонирует. Дождь шёл стеной, когда ты сказал, что нам лучше поразьнь. Тебе и мне Мы чуть-чуть помолчим, а потом разбежимся и станем историей, ты и я. Что-то с историей во всяком случае. Канем в историю и исчезнем в истории. На этот раз мысль слишком настойчиво требует к себе внимания и сбивает её с нужного настроя. Вся песня становится историей, исчезает, рассыпается, а её место бескомпромиссно занимает тревога, которую Джо всё это время старалась держать на расстоянии. Чёрт, нажать паузу. Судя по часам, времени у неё всё равно больше нет. Перемотать к началу. Подписать запись в следующий раз 1 и убрать к другим в маленькую коллекцию идей, для которых, как ей кажется в моменты отчаяния, вечной или нет времени, или момент не тот, или запала не хватает. Она обещает себе, что точно закончит эту. А ещё напоминает Джо себе: она обещала, что даст послушать что-то из этого Рики, пока может с ним связаться. Пальцы нервно танцуют по полке. В следующий раз ещё не готова. Потерянную душу ему вообще нельзя давать слушать. Она выбирает: никто не виноват. Бодрый фанк из землетрясений. После быстрого душа и недолгих припирательств с собственным лицом в попытках навести марафет, она садится в свой жук и, открыв все окна, отправляется к подножию каньона. В этих местах, когда ночной воздух замирает и застаивается, можно или закрыться в доме с кондиционером, или ворваться в этот воздух, создав ветерок самостоятельно. Возможно, это как раз одна из причин, почему августовскими ночами Шоссе забиты чуть ли не до полуночи, а на перекрёстках бульваров собираются нетерпеливые очереди. Дело не в том, что всем этим людям срочно понадобилось куда-то попасть, они просто не могут оставаться неподвижными. Горячие порывы ветра, пропитанные запахом шалфея, обдувают её на каждом повороте, снова и снова, пока она петляет по извилистой дороге. Двигатель гудит, как стаralная машинка, Свет фар скользит и прыгает по мусорным бакам, почтовым ящикам, глинобитным стенам, корням сосен, выложенным неровным узором бортиком и стенкам бассейнов, остову старого фортепиано, вытащенного на дорогу и отданного на заселение сойкам. Кажется, что оно стоит и выцветает там уже лет 10, со времён золотого хипповского века. Для тех, кто поднимается по шоссе, Оно отмечает въезд в страну фриков, выезд для тех, кто спускается. Дорога впереди выпрямляется, перепады сглаживаются, и уже через минуту она пересекает Sunset Strip и присоединяется к красно-белому автомобильному паломничеству в никуда. Её несёт поток света, тропический неон поглощает её. Ресторан находится в Beverly Hills. Время от времени Рики ударяется в фанатизм по какой-нибудь малоизвестной национальной кухне или к какому-нибудь мексиканскому местечку, описанному где-нибудь как поражающее своей аутентичностью. И тогда они все покорно выдвигаются в Лонг-Бич или Калвер-Сити. Но всё-таки по большей части он питает слабость к старой доброй роскоши. Он любит коктейли, стейки, услужливого парковщика, симпатичных официанток и метрдотеля, который знает, кто есть кто, и всегда предложит столик, за которым можно уединиться, но при этом получить свою долю восхищения. Джо подъезжает к ухоженной дорожке, подсвеченной прожекторами, стилизованными под каменные японские фонарики, и какой-то парнишка, напоминающий сильно разбавленную версию молодого Тони Кёртиса, бросает на смышлевый взгляд на её Фольксваген. Но как только выясняется, что она тоже в некотором роде принадлежит к этому окружению, начинает поспешно перед ней присмыкаться. Она находит всю компанию в приватной, приватной беседке у бассейна. Приземистые, вытянутые бунгало из тика, освещаемые голубоватыми бликами с поверхности воды, находятся вне зоны слышимости других посетителей, но вместе с тем решётчатые окошки из геллюзи расположены так, чтобы досуг рок звезды во всех возможных позах оставался на виду. Она приходит последней или одной из последних. Стол уже заставлен бокалами и едой, а Рики сидит посередине, точно Иисус на Тайной вечере, с обеих сторон окружённый стайками людей, склонившихся в его сторону и ловящих его слова. Пусть даже периодически они переключают внимание друг на друга, чтобы потрепаться об отвлечённых вещах. Она не очень хорошо со всеми знакома, даже несмотря на то, что они все уже вторую неделю работают вместе. Вот Си, менеджер Рики, и его спутница-блондинка, изо всех сил стремящаяся вывалиться из укороченного топа. Вот Джонсон, грубоватый басист, которого она недолюбливает. На все предложения Рики добавить в треки немного соула, он просто молча вздёргивал бровь. Вот Рубен, продюсер лейбла А там Эд, собственный продюсер Рики и его фаворит, приглашённый, чтобы усложнить территориальное деление. Вот Милисса, личный ассистентка Рики, XS девушка из Нью-Йорка. Ещё там сидит звукорежиссёр из Aurora Studios, которого начинаю со второй встречи. Приглашают каждый раз по настоянию Рики, убежденного, что надо быть на короткой ноге со Звукачем и его ассистентом, коротко стриженной опиумно-бледной лесбиянкой, которую, в общем-то, интересно послушать, когда она не прячется в туалете. Чуть подальше располагается постоянно сменяющаяся команда сессионщиков, к которым технически относится и Джо, не считая того факта, что на самом деле нет. Ближе всех... Фактически прилепившись к Рике с правой стороны, как пятифутовый бронзовый уплотнитель от сквозняка, сидит его нынешняя девушка, 22-летняя Анджелина из Буэнос-Айреса, разыгрывающая очередную партию своего душного моноспектакля «Вечная кокетка». Она пожимает плечами, она надувает губы, она закатывает глаза, она ковыряет его рубашку заостренными алыми ногтями. Сам же Рики... стряхивает пепел в фужер с недопитым доном-периньоном и ерошит своей платиновой с дорогой укладкой волосы торчком. «Здорово, лягушонок!» — говорит она. «Здорово, Джо!» — говорит он, поднимая взгляд. За семь лет, проведенных в Америке, его выговор приобрел универсальный акцент к окне-экспаты. С ним было бы гораздо проще иметь дело, если бы она могла сконцентрироваться на том, как смешно он звучит, и не замечать того, как озаряется его лицо при виде её. Что ещё, за лягушонок, встревает Анджелина, глядя Волком. "Это «Да просто старая шутка, крошка", отвечает Рики и снова обращается к Джо. "Всё в порядке, думал ты нас продинамишь. Просто надо было кое-что закончить". Ясно, ясно, говорит Рики. Он не спрашивает, что именно, никогда. Ты нам здесь нужна, детка, сама знаешь, без тебя никак. Что в ней такого, без чего он не может обойтись? Вот в чём вопрос. Зачем она ему? Что она для него? Когда-то это было очевидно, в тот золотой год, когда Ракит открыли для него Америку, и они месяцами путешествовали по всему континенту, Музыка была тем, что они делали вместе. Она была с ним каждую минуту, на сцене и вне её. Делилась с ним постель в каждом гостиничном номере от Нэшвелла до Сиэтла. Это была их постель, не его. В Атланти они вместе пошли на воскресную службу в баптистскую церковь и вкусили госпелы прямо из источника. В Орегоне В коттедже среди сиквой они всю летнюю ночь играли на мандолине, пока промеши не возмутимых красных стволов не заиграли зеленоватые лучи рассвета. В Ичицком Хилтоне он так беспощадно её щекотал, что она описывалась. В тот год она была чем-то безъименным, но вместе с тем чем-то большим, чем просто подружкой рок-звезды, с автором, лучшим музыкальным другом. верным слушателям, подельщицей во всех абсурдных перипетиях его славы. От Сан-Диего до Бостона она была таким же центральным и незаменимым членом группы, как и он сам. Но только не на бумаге, без каких-либо авторских прав, что сильно упростило её вылеты из группы, когда она забеременела. Бангор, штат Мэн, сильная пурга, а он запаниковал. не захотел мириться даже с намёком на какую-либо стабильность и вдруг оказался не в состоянии находиться рядом с ней. Но и совсем отпустить её он не мог. У неё была вполне стабильная, хотя и мелкая по меркам восточного побережья жизнь. Она больше не приближалась к хедлайнерам, но и без работы не сидела. А он добился настоящей славы, немного приукрасив свой белый блюз стразами глэм-рока. Но когда ему надо было что-то записать, или когда он просто бывал в городе, он оставлял у нее на автоответчике бодрое и нетерпеливое сообщение, и она оказывалась с ним в студии или в постели. И они ненадолго снова селились в болезненном эхе ушедших дней, которое никто из них не мог до конца забыть. Это была не просто ностальгия. Будь это так, сопротивляться было бы проще. Между ними было что-то неправильное. затихшие, изодранные в клочья, но всё ещё вполне живые. Незаконченное дело со слишком долгим периодом распада, в замедленном времени становящееся почти прозрачным. На прошлой неделе они работали над хриплым шлягером, который Анна нашла полностью искусственным, куском пластмассового соула, созданного для того, чтобы домохозяйки закидали его трусиками. Он заметил скептицизм у неё на лице. "Что? Не нравится?" "Не знаю, какие-то леопардовые легинсы от мира музыки. Нет. Ой-ой. А что такого в леопардовых легинсах?" Шутит, скалится, но на лице всё равно написано тревога. Её мнение всё ещё для него важно. Он всё ещё ищет её одобрение. Он никогда не сделает так, как она скажет, если сам до этого не планировал то же самое, но ему надо быть уверенным. И в этом тонюсеньком смысле она как будто была его женой, способной его успокоить или наоборот. Сегодня всё идёт по обычной программе: еда, выпивка, приперательство, дорожка или две, заплыв в неоново-голубом ресторанном бассейне. где Анжелина будет демонстративно брызгаться и требовать к себе внимания. Ее с Рикки отсутствие затянувшееся аккуратно время, достаточное для отсоса. Неловкие подкаты Си к ней, Джо. Он заметил, что она важный человек для Рики, но так и не смог догадаться, почему именно. И она не собирается облегчать ему задачу. Ближе к часу ночи они выдвигаются в студию. Рики пытается убедить её поехать вместе со всеми в длинном лимузине, но она выбирает плестись позади в своём Фольксвагене. Такой у неё принцип: никогда не оказываться без личного средства отступления. Ещё один раунд бурного веселья перед тем, как настроиться. Переход отмечен торжественным исполнением законченного накануне трека с нотками диско, повергнувшего Джонсона в состояние ироничного молчания. Затем они, наконец, могут приступить к сегодняшней задаче. Простенькой вещицы, напоминающей балладу, у которой, слава богу, есть все шансы стать по-настоящему цепляющей, если сделать все как надо. Писал ее не Рики, это кавер, но очень хитро подобранный под его голос. Он всегда был способен беспристрастно оценить свой талант. Именно это, помимо прочего, восхищало Джо в нем. Он надевает наушники, закрывает глаза и становится серьёзным. Она входит в привычный ритм работы с ним, то входя в кадр, то покидая его, как и требуется от бэк-вокалиста, но в остальном безоговорочно становится частью группы, окружающей звукорежиссёра в рубке. Когда она даёт Рики какие-то советы через наушники или останавливает его, потому что он сбивается с такта, он благодарно кивает. К половине четвёртого Они почти закончили. Анжелине уже стало скучно. Она зевает, пока они прослушивают запись. Им нужно перезаписать часть с нарастающими стенаниями Джов в третьем куплете. И она снова отправляется за звук непроницаемое стекло. Кто-нибудь, наиграйте мне мелодию. Её удивляет хоть и не сильно, когда за ней следуют рики и усаживается за фортепиано. По эту сторону стекла только они вдвоём. Плинь Пелин. Пелин. Он вступает с до первой октавы. Она настраивается на высоту, показывает эду два больших пальца, звук режиссёр включает запись, она напрягает диафрагму и начинает петь, словно самой себе. Тихое репь голоса банши, которая сольётся в унисон с голосом Рики. Он слушает и улыбается. Анжелина недовольно хмурится за стеклом. Пусть все её умственные усилия направлены только на управление собственными бёдрами, она не может не замечать простых вещей. Хоть и не понимает, почему должна соперничать с угрюмой, лишённой всякого обаяния и без малого сорокалетней женщиной. Джоу казвыт в её сторону. Ты выводишь кое-кого из себя, говорит она Рики. Да? Он ловит взгляд Анжелины, опускает руки на клавиши, И без предупреждения начинает стучать по ним в бодром запале пианист из диш show бара. О, королева красоты, малышка из Аргентины. Пусть Анджелина многого не знает, зато она точно понимает, когда над ней издеваются. Она уносится из поля зрения. Эд, останови, пожалуйста, говорит Рики в микрофон. Зелёная лампочка гаснет. Не очень красиво вышло. говорит Джо. А это тебя волнует? Нет. Я так и думал. Мне интересно, начинает она. Я надеялся, одновременно произносит он. Что? Нет, ты первый. Ну, тянет он, опустив взгляд и тихонько наигрывая. Я надеялся. Она знает, что у него на уме. Она по опыту знает, чем всё закончится, если она согласится. 24 бурных часа в дорогом отеле. Отличный секс, потому что они слишком хорошо друг друга знают. Некоторое количество кокса в зависимости от состояния реки и почти наверняка невероятно приятное дурачество с гитарой и фортепиано. Он всегда просит номер с фортепиано. "Эй, либерачи!" крикнет она, и он станет гоняться за ней вокруг кровати. Будет весело. А закончится всё очередными торжественными заверениями, и он отправит её домой на Каньон в лимузине, против чего она не будет возражать. Они будут притворяться, они оба. Это будет маленькое путешествие в мир, который мог бы быть. Путешествие, возможное лишь потому, что они не будут касаться сложных тем, не будут задавать вопросов и расстанутся прежде, чем притворяться дальше станет невыносимо. И возможно, она всё-таки пойдёт на это, потому что ей тоже этого не хватает. Но просить его сейчас ответить на вопрос, который она хочет задать, будет слишком похоже на quid pro quo, услугу за услугу. А как же? Она кивает в сторону рубки. Ничего серьёзного. Ей хочется спросить: "А между нами?" Но она молчит. Он видит, что она колеблется. но не допытывается. Что-что, а чувства так-то у него есть. Так что ты хотела спросить? Ты скучаешь по Лондону? Спрашивает она, стушевавшись. Но стушевавшись в сторону темы, которая и вправду не дает ей покоя. О, Господи, нет, отвечает Рики с изумлением. Был там во время весеннего тура. Мрак, мрак, мрак. Грязно, убого. И атмосфера какая-то, знаешь, обреченная. говорит человек из Клеріджа. Говорит человек из Дорчестера, милая. А что? Да так, ничего. Скучаешь по дому, да? Он бросает на неё пронизывающий, оценивающий взгляд. Может быть. Я тоже скучаю, правда, но не по Лондону. Я ведь там и задерживался нечасто, и то только во всяких жутких каморках. Но Бристоль. Да, я скучаю по Бристолю. О, любовь моя, Его голос слегка вздрагивает на высоких нотах, но только иногда. Вот сижу я в каком-нибудь отеле, занимаюсь своими делами, то всё, пятые, десятые, и вдруг понимаю, что я уже несколько часов у себя в голове гуляю по фильму. Просто где-то на фоне медленно одна за другой сменяются картинки, и всё прямо сжимается. Он тычет себе под рёбра. Но ты ждёшь, и постепенно тебя отпускает. Нужно просто переждать. И ты никогда не хотел вернуться туда по-настоящему? А разве я могу? У себя в голове я гуляю не по нынешнему Филвуду, а по тогдашнему, где почтовые ящики выше моего роста, а я иду домой с Лони Донеган. Вот в чем фишка. А всего этого уже нет, кроме как здесь. Пам, пам. Если я сяду на самолет, все равно ничего этого не найду. Так ведь? Наверное, нет. Ты не можешь вернуться домой, детка. Не можешь вернуться назад. Надо идти вперёд. Подумай об этом, что тебя там ждёт. Его голос смягчился. Точно, не мама, милый. И чай на столе не остывает. У меня там сестра. Та, что вышла за Нацика. Она самая заманчива. Очень заманчива. Можешь поехать и помочь им спеть Deutschland, Deutschland на улицах Левишима, Бэксфорда. Да без разницы. Нет уж, милая, оставайся на солнышке. Он исполняет триумфальную концовку. Там, там, та-дам, из чего становится ясно, что он готов закончить разговор и получить ответ на своё предложение. То с каким очевидным удовольствием он воспользовался шансом продемонстрировать свою доброту и мудрость, склоняет внутренние весы Джо, и она решается сказать то, что хотела сказать с самого начала. Могу я поставить тебе кое-что? Он непонимающе моргает. В смысле, что-то твоё? Ага. Конечно, в любое время, детка, в любое время. Запись у меня с собой. О'кей, хорошо. Хорошо, давай послушаем. Они возвращаются в рубку. Рики чуть заметно хмурится в недоумении, а она выуживает из сумки плёнку с записью. Никто не виноват. Теперь послушаем кое-что от Джо. Объявляет он Эду Рубену, Опиумней Дайк, Джонсону и остальным выжившим. Я ведь всегда говорил, что когда-нибудь Джо выпустит альбом. Всегда говорил, что она сделает что-то грандиозное. Все кивают, но скорее из вежливости. Они не совсем понимают, что происходит. Никто из них не был с ними в турах в 72-ом и 73-м, не видел дни их славы. Рикки перестал общаться со всеми теми людьми. Вообще со всеми, кто был знаком с его незнаменитой версией, кроме разве что не ее. Собравшиеся в рубке улавливают только отголоски из прошлых отношений, и все. «Рик!» — зевая, обращается к нему Эд еще до того, как она успевает просто приблизиться к проигрывателю. «А мы можем это отложить? Нам сейчас очень надо свести трек». Да, да, отвечает Рик, прищёлкивая языком. Пожалуй, ты прав. Прости, Джо, труба зовёт. В следующий раз. Хорошо. Рассвет застаёт её в магазине, на полпути к каньону. Он только что открылся. Обычно она тормозит на обочине и быстро забегает внутрь только чтобы купить молока и выбрать фрукты из ящиков, выставленных в тени у входа. Мохнатые персики, сливы с пурпурно-белым налётом, Арбузы полосатые, как цирковые шатры. Но сегодня она почему-то решает взять чашечку свежего кофе из автомата и присесть с ней под виноградной лозой. Всё время, что она здесь живёт, на фасаде магазина красуется фреска: девушка-хиппи, похожая на Джоан Баэз, с короной из звёзд на голове. Примечание: Джоан Байс родилась в 1941 году, американская фолк- и кантри-певица, получившая известность начиная с 60-х. Социальная активистка, участница антивоенных движений и кампаний против расовой сегрегации, подруга Мартина Лютера Кинга. Конец примечания. Цвета, выжигаемые лос-анджелесским солнцем, неумолимо бледнеют, но недавно владельцы её обновили. Они планируют наживаться на их славе. Вечно. Глаза Джона снова стали пронизывающе бирюзовыми, волосы снова превратились в струящийся чёрный водопад, а выше непоколебимо сияет голубое небо, не знающее дождя. Она скучает по дождю.